Глава 19. Октябрь 2017. Шей. Моя сестра была помощником-референтом главы банка. В банке она и познакомилась с мужем, сотрудником юридического отдела. Они с Уиллом жили в одном из новых малоэтажных многоквартирных домов в центре города, недалеко от набережной, в районе, построенном для состоятельных людей вроде них. Когда я явилась на ужин, Эстер открыла дверь в льняных брюках и блузке, Стоимость которых равнялась месячному заработку нашего отца. Я пришла в темных джинсах, черной футболке, кедах и растянутой черной толстовке с капюшоном. Выглядела я так, словно только что шаталась по их району, заглядывая в окна. Но Эстер ничего не сказала. Мы с Эстер были такие разные, несмотря на одинаковые черные волосы и темные глаза. У Эстер была модная стрижка каскадом, короткая до да подбородка, она очень ей шла. Я волосы не стригла, а стягивала резинкой в хвост. По идее, мы должны были как минимум недолюбливать, как максимум ненавидеть друг друга, но у нас никогда не возникало этого чувства. Слишком много нам пришлось пережить вместе. Уилл обнял меня. От него пахло лосьоном после бритья и мужским дезодорантом, ароматы, которые я успела забыть. «Я так тебе рад», — сказал он. Я протянула ему бутылку вина. Теплую, потому что в автобусе она лежала у меня на коленях. Я тоже рада. До Уилла в двадцать с небольшим Эстер встречалась с мужчиной, который поднял на нее руку. Я помогла ей избежать от него, пока он был на работе. В середине дня грузила в фургон мусорные мешки, набитые ее вещами. Теперь, много лет спустя, мы стали совсем разными. Эстер успешный и благополучный, я разведенный и несчастный. Но пережитого из памяти уже не вычеркнешь. Как мы швыряли мешки в фургон, как я впервые несколько дней ночевала в квартире, которую она сняла, как мы ели чипсы на ужин. Такое не забывается. Уэлл направился в столовую накрывать на стол, а я пошла за Эстер на кухню, где она поставила мою бутылку вина в холодильник и достала из ведерка со льдом уже охлажденную. «Спасибо, что пришла», — сказала Эстер. «Спасибо, что не сводишь меня с коллегой Уилла», она ответила мне сдержанной улыбкой. «Ты ловко меня напугала. Как прошел день?» Я обедала с местной знаменитостью, предполагаемой серийной убийцей, но, посмотрев на Эстер, не решилась сообщить ей об этом. Обсуждать убийство мне вдруг расхотелось. «Отлично», — ответила я. «Как всегда». Она сморщила нос. Ты уже давно там работаешь и заслужила повышение до администратора или руководителя офиса. А еще лучше вообще оттуда уволиться. Это тупик. Я понимаю, ты не стремишься сделать карьеру, но тебе явно нужно что-то получше. Да, дополнительные деньги мне бы не помешали, но одна мысль о смене работы, о том, что придется привыкать к другим людям, вызывала у меня ступор. Если подвернется что-то подходящее, я дам тебе знать. Отшучиваешься. Эстер разложила тетрацине в глубокие тарелки, нарезала зелень, чтобы посыпать их. «Тебе не хочется спорить, вот и говоришь то, что мне приятно слышать». Все так, но в этот вечер я была настроена миролюбиво. «Как там мама и папа?» — говорила с ними вчера. «Ты бы их навестила. В это время года во Флориде чудесно». «Эстер, там же сезон ураганов!» Она снова улыбнулась. Несмотря на склонность к нотациям, Чувство юмора у нее имелось. Ладно, в таком случае ты могла бы звонить им чаще. Или хотя бы изредка. Я сделала большой глоток вина. Она абсолютно права. Я могла бы чаще звонить родителям. Но на отношения с ними повлиял тот инцидент в моем детстве. Родители корили себя за то, что не сумели защитить меня, хотя, рассуждая логически, винить их было не в чем. Их чувство вины, в свою очередь, заставляла меня девятилетнюю чувствовать себя виноватой за то, что я причинила неприятности маме и папе, заставила их страдать. Эстер винила себя за то, что ее не было рядом, и она не смогла защитить меня, и обижалась, что мне уделяют гораздо больше внимания, и за это тоже испытывала вину. Четыре любящих друг друга человека ходили по замкнутому кругу, не зная, как из него вырваться, и продолжают ходить двадцать лет спустя». Иногда мне казалось, что я могу разорвать этот круг. Но родители теперь во Флориде, а все так и осталось запутанным. Ворошить прошлое смысла не было. Стоя на красивой кухне Эстер, я смотрела, как она изящными руками с аккуратным маникюром сыплет зелень в нашей тарелке. Мне, окруженной тьмой, здесь не место. Я только усложняю ей жизнь. Наверное, Эстер заслуживает лучшей сестры, но ей приходится мириться со мной. В дверях кухни появился Уилл, прислонился к косяку. «Я давно жду», — он обращался к Эстер. «Ты ей сказала?» Я замерла с бокалом в руке. «Что именно?» «Как раз подхожу к этому». Эстер по-прежнему смотрела на зелень, а не на меня. «Ты обещала ей сказать», — настаивал Уилл. Я посмотрела на сестру, увидела ее напряженное лицо, морщинки в уголках глаз, и мой желудок болезненно сжался. «Что-то случилось?» «Скажи мне», — попросила я. «Не так уж это важно», — попробовала увильнуть Эстер. «Важно», — спокойно возразил Уэлл. «Уже два года как важно». «Скажи мне!» Я изо всех сил боролась с паникой. «Пожалуйста!» Эстер вздохнула, и её плечи поникли. На лице промелькнула целая гамма чувств. Страх, напряжение, волнение, грусть. Она перестала возиться с зеленью, и повернулась ко мне. «На следующей неделе мы приступаем к процедуре ЭКО». Я не сразу поняла, о чем речь. «ЭКО? То есть ребенок? «Да». Я переводила взгляд Сестер на Уилла, пытаясь хоть что-то понять по их лицам. «Ладно», — медленно произнесла я. «Но почему ЭКО? Какие-то проблемы?» «Мы не знаем», — сказал Уилл. Он тоже был напряжен, но не так, как сестра, которая была похожа на натянутую струну. Просто у нас никак не получалось. Мы пытались два года. Я поставила бокал с вином на стол. Два года? Эстер прислонилась к разделочному столу и смотрела на свои руки. И только теперь я заметила, что себе вина она не налила. Два года вы пытались зачать ребенка и ничего мне не говорили? Она хотела тебе сказать, объяснил Уилл. Я просила ее. Просто нам было тяжело. Она дважды беременела, но мы теряли ребенка на ранней стадии. Я потерла щеку, чувствуя, как онемела кожа. Беременна? Эстер дважды была беременна и ничего мне не сказала. Эстер! Сестра разглядывала свои ладони. У тебя самой были тяжелые времена, сказала она. Брак распадался, потом развод. Я не хотела тебя грузить. И мне казалось, что я не смогу говорить с тобой об этом. Все эти убийства, она покачала головой. Ты была так далеко. В откне она мне нож в живот, я вряд ли испытала бы такую боль. Или так удивилась. Мне всегда казалось, что мы, сестры, близки. Нет, мы, сестры, действительно были близки. Жили в одном городе, разговаривали почти каждый день, виделись на Рождество. Раз в два месяца по воскресеньям завтракали вместе. За последние два года я раз двадцать приходила к ним на ужин. Мы вместе бросали в фургон мусорные мешки с ее одеждой. Вместе не спали, пока в глазах не появлялась резь, словно их запорошила песком. Когда Эстер позвонила тогда и попросила помочь, я бросила все. А до этого... До этого она была моей старшей сестрой, когда я переживала худшее, что со мной когда-либо случалось ты была так далеко. Наше полное боли молчания нарушил Уилл. У него это всегда хорошо получалось. Ну вот, мы тебе и сказали. Хоть и тянули слишком долго. Теперь ты знаешь. Давайте ужинать, ладно? Давайте, тупо повторила я. Давайте, я посмотрела на Эстер. Надеюсь, все получится. Спасибо, поблагодарила она. Мы взяли тарелки и пошли в столовую. «По-моему, все прошло хорошо», — сказал Уилл. Неловкий вечер закончился, и он в темноте провожал меня до автобусной остановки. Конечно, он мог бы отвезти меня домой, но точно знал, что предлагать этого не стоит. Я ни за что не соглашусь. Статистику я знаю. Автобусные остановки ничуть не безопаснее автомобилей. Но я редко езжу на автобусе ночью, и стараюсь держаться многолюдных, хорошо освещенных районов. Идти через темную парковку или гараж ничуть не безопаснее. Кроме того, я никогда не утверждала, что мои страхи рациональны. Я плотнее завернулась в толстовку. Было холодно и сыро. Район затих, благополучные семейства уже легли спать. Не считая нас, на улице никого не было. «Конечно», — согласилась я. Уилл вздохнул шагая рядом со мной. «Жаль, что она тебе ничего не рассказывала. Но ты знаешь, Эстер. Она уверена, что справится сама, причем лучше всех. И если что-то не выходит, она жутко на себя злится. Кроме того, она считает, что должна заботиться о тебе». «Она не обязана обо мне заботиться», машинально возразила я. «В каком-то смысле обязана», не согласился Уилл. «Кроме того, ты ей нужна. И ты это знаешь». А если у нас будет ребенок, она будет нуждаться в тебе еще больше. Было бы здорово ненавидеть Уилла честное слово, но беда в том, что он действительно лучший из мужчин. Эстер выиграла в брачную лотерею, и она это заслужила. Но сегодня, разделявшая нас пропасть, казалась мне огромной черной дырой. Я уже несколько недель общалась с женщиной, обвиненной в убийстве, но не рассказала об этом сестре. Она думала, что я и так слишком глубоко погрузилась во тьму и понятия не имела, как далеко могу зайти, как далеко хочу зайти. А я не знала, что она теряла ребенка Дважды. Она страдала, очень страдала, когда это случилось. Я знаю свою сестру. Она может не показывать чувств, но душа у нее ранимая. Ей было очень плохо, и именно поэтому она ничего мне не рассказывала ты была так далеко. Я сама о себе позабочусь, сказала я Уиллу, обещаю. Шей, дело не в этом. Именно в этом. В том, что Зять вынужден провожать меня до автобусной остановки, потому что я ни за что не соглашусь сесть в машину. В том, что вернувшись домой, я проверю замки и охранную сигнализацию, а затем включу ноутбук и погружусь в книгу нераскрытых дел. Как всегда. Разница лишь в том, что сегодня ночью компанию мне составит Уинстон Мурчель. Уилл подождал, пока я сяду в автобус. На всякий случай. И я знала, что он еще долго будет стоять там, ждать, пока автобус тронется с места, проедет по улице и растворится в темноте. Когда фигура Уилла скрылась за углом, я достала телефон и позвонила Майклу. «Ты сейчас где?» — спросила я, услышав его голос. «Дома. Изучаю реестр собственности. Уже глаза в кучку». Ответил он. А что? Я посмотрела в окно на проплывающий мимо город. Ты правда разведен? Надеюсь, с учетом того, каким ужасным был мой брак. В чем дело, Шей? Я читала дорожные указатели, мимо которых мы проезжали. Отсюда был виден океан, казавшийся из сине черным позади ярких огней Клэр Лейка. Я в автобусе, только что проехала Шестую авеню и Харбор Стрит. «Если я выйду на следующей остановке, ты придешь, чтобы выпить со мной?» Последовала пауза. Майкл явно удивился. «Дай мне пятнадцать минут». «Да, я выпью с тобой. Уже иду».